Глава двадцатая. Сюрприз. «Ты где головы потерял?» — недоумённо спросил я у задорно лающего чёрного щенка. Его шерсть была в колтунах, а сам он выглядел бродяжкой. И это существо мы увидели, шагнув в темноту. Не для того, чтобы спасти чёрных, а чтобы понять, что за гость у нас появился. Я был удивлён. «Действительно удивлён. Такого поворота я не ожидал». Щенок залаял, схватил остаток чёрного плаща и помотал его в своей голове. А затем взял одну из костей в зубы, которые сейчас выглядели безобидно. Я бы сказал, даже мило. Но я определённо понимал, кто сейчас резвился передо мной, скуля и заливаясь довольным тявканьем. «Неужели вместе с головами он потерял и мозги?» Очень тихо прошептал Дон, боясь, что щенок его услышит. А он услышал и грозно зарычал. Хватило мгновения, чтобы кости собрались в гигантскую ладонь и чуть не прихлопнули Дона к земле. Пара костей не выдержала удара и развалилась, но Дону определенно бы не поздоровилось. «Ах ты, чертов некромант! Уменьшился и думаешь, что твой гадский характер стал лучше!» он вернулся в последний момент Дон, но для безопасности зависнул над моим плечом. «Фер, как он вообще тут оказался?» Я склонил голову к плечу и вздохнул. Это было очевидно. Церя мог учуять нужное ему существо на другом краю ада, а если бы захотел, то и поднял бы из самых глубин, где бы его хозяин ни находился. И он нашел меня. А с учётом того, что этот щенок жил вечно, то я мог догадаться, что рано или поздно он бы отправился на мои поиски. «Слишком простой вопрос, Дон», — фыркнул я, оглядывая пентаграмму призыва под ногами щенка. Он сам нашёл путь сюда. Чёрные идиоты, которые балуются демонической магией, пытались призвать что-то или кого-то. Вот только почему в центре города? Похоже, у них действительно не было мозгов. Судя по всему, он пришёл на запах демонической энергии. Ты же меня искал? Совсем уже. Как ты мог перепутать магию хозяина и каких-то олухов? Спросил я щенка, и он задорно тявкнул, подтверждая мои выводы. Он подбежал ко мне, виляя маленьким хвостом, на котором больше не было змеиных голов. Погладил царю по голове. И что мне с ним делать? Даже если я решу отправить его обратно в ад, «Хотя точно этого не планировал, то он всё равно вернётся?» «Интересно, брат звонил из-за него? Это его проблемы? Или случилось ещё что-то? Церя мог и замок разрушить?» «Ты сам преодолел весь путь?» — спросил я, поглаживая маленькую голову. «Да уж, энергию он потратил изрядно, и теперь был уменьшенной версией самого себя» размером не больше уличной собаки. Он едва доставал до колена. Как детский сад для демонов какой-то. Хотя Церя был довольно упертым и смог добраться, и, видимо, здорово перекусил всем подряд по дороге. Он выплюнул пару костей мне в руку. «А ты, случайно, волками не лакомился в последнее время?» Церя сел на задние лапки и завилял хвостом, глядя на меня огромными черными глазами, на дне которых скрывалось адское пламя. Сама шерсть отливала багрянцам, но явно не дотягивала до прежнего вида. Помнил я языки пламени, которые могли сжечь любого, кто дотронется до цери. Сейчас он больше напоминал, как их называли, э, щенка-овчарки, кажется. Уши торчком, хвост виляет. «Ладно, разберёмся потом». «А сейчас нужно скрыть здесь наше присутствие», — приказал я Дону и Цери. Они переглянулись друг с другом и дружно отвернулись. «И мне не важно, как вы это сделаете». «А почему я? Я даже ни при чём!» — тут же занудел секретарь. «А ты тут плевался, между прочим», — сказал я с прохладой в голосе. «Так это же... Хорошо, уберу». Сдался Дон, вызывая у меня улыбку. «Если бы продолжил, то больше не получил бы ни одной булочки от меня. А так, у него был шанс попробовать сегодня кое-что еще и нормальное». «Вот так и доверяй тебе, фер «Забыл, кто мы», — сказал я и посмотрел на все еще сидящего щенка. «Тебя это тоже касается, церя». Я взглянул на небо. До рассвета оставалось немного времени. «Даю вам полчаса, не минуты больше», — сказал я, думая, что нужно скорее возвращаться к печи. Я всё ещё не подготовил завтрашнюю продукцию. Я смотрел на то, как в дальнем углу кухни спал чёрный щенок, смешно дёргая лапками. Первая партия хлеба уже была отправлена в печь, а сам я замешивал другое тесто. Мы вернулись даже раньше, чем я думал. И стоило Церри переступить порог дома, то силы в нём закончились. Что-то мне это напоминало. «Ты опять дал ему снотворное?» Я с осуждением взглянул на Дона. Говорил же, что не стоит этого делать. «Не давал я ему ничего!» — оскорбился секретарь. «Мне хватило прошлого раза!» Тогда получается, что потеря энергии, так сказалась на Цере. Да и выглядел он сейчас до того безобидно, что сложно было угадать в нём стража адских врат. Сил не хватило даже сделать нормальный переход. Это касалось как Дона, так и Цери. Интересно, трубочка роста могла помочь щенку вернуться к прежнему размеру или же это было бесполезным занятием? Хотя, чуял я, что дело было в другом… Теперь ещё один нахлебник появился в этом доме. Ещё одно существо, о еде которого мне нужно было заботиться. Я, конечно, пекарь, но не повар. Хотя хорошо, что мои демонические друзья могли питаться исключительно моей выпечкой и так восполнять энергию, которую они не могли добыть извне как это было в аду. «Какой он милашка!» вздохнула Сора, глядя на щенка, но не подходя близко. Почувствовала его происхождение. Впрочем, даже мне было неизвестно, откуда он появился. «Фер, ты где его нашёл?» «Там, где нашёл, такого больше нет. Да и он сам пришёл. Хотя его никто не ждал», — ответил я спокойно. «И ведь не соврал. Где ещё найти такого упрямого питомца? Выследил меня, а теперь спокойно спал, пока я думал, что делать дальше». Никого не было ночью. «Сора ничего не рассказывала с самого нашего возвращения, и я сам решил расспросить её. Вдруг мы пропустили кровавую баню, а Сора умудрилась уже спрятать все следы?» «Нет, всё было слишком тихо», — надула губы Сора. «А вот у вас по-любому было весело. Но вы не рассказываете даже, и щенка нашли». «Не волнуйся, сейчас стане чуточку веселее». — ухмыльнулся я, доставая хлеб из печи. Я рассказал вкратце, что мы обнаружили с Доном, но в подробности не вдавался. Было решено не посвящать в эти дела Настю. А Элеонора узнает всё чуть позже. Она тоже поучаствует в плане. «А теперь, мои дорогие сотрудники», — сказал я под конец, — «план такой. Поступим с Лакруашкой так же, как он решил поступить с нами». «Это даже слишком просто, Фер», — фыркнула Сора, поправляя вырез на платье. «Нужно быть жёстче, а ты всего лишь хочешь забрать его поставщиков в себе». «Для начала сойдёт», — сказал я загадочно, внезапно вспомнив про ещё один ингредиент зоны, который я обделил вниманием. «Дон, принеси со склада шоколад». «Ты что-то задумал?» Увидел мою злорадную улыбку Дон, быстро метнувшись за мешком шоколадных гранул. Как я уже говорил, мы поступим так же, как поступили с нами. Начал я пересыпать шоколад в миску и включил плиту. Вы же со мной согласны? Сора и Дон кивнули, переглядываясь, хотя я и ощущал от них недоверие к ситуации в целом. Видимо, нужно сильнее контролировать своё злорадство. Так что поступаем просто. «Делаем эксклюзивное предложение всем поставщикам города, особенно тем, кто тесно работает с Лакруа. Оставим ему лишь 5% продуктов во всём городе». «Фер, но есть проблема», — подняла руку Сора как прилежная ученица. «Куда мы денем всё, что мы будем выкупать в таком случае?» Я задумался. Вопрос был справедливым. «Твои варианты?» Явнул я ей, видя, что у неё есть что предложить. «Я могу создать склад под пекарней. Это не потратит много энергии. Да и я полна сил». Она подняла руку и зачем-то напрягла бицепс. Дон скривился на её поведение. «Не пойдёт», — покачал я головой. «Слишком сыро будет внизу, даже если провести всю нужную вентиляцию». Мука и другие ингредиенты требуют особого ухода, так что прости, но склад отменяется. Пока что. Но я запомнил твое предложение. Используем это в другой раз. «Тогда что нам делать?» — задумалась ссора, а я посмотрел на Дона. Дон почувствовал пристальное внимание к себе и побледнел. Черный цвет стал сереть, а я хмыкнул. «И чего он только боится? Не убью же я его!» «Расширим хранилище Дона!» Секретарь облегчённо вздохнул. «А ты что думал? На маленьких Донов тебя покрошу!» «Да мало ли что у тебя в мыслях! С тебя станется!» Пробурчал Дон. «Ты же имеешь огромную фантазию!» Пока Дон бурчал, я помешал расплавленный шоколад. Когда он стал совершенно однородным, то я уменьшил огонь плиты. И медленно добавил какао-масло и растёртые жвалы каменных пауков, вмешивая лопаткой. И занялся темперированием. Нужно было разлить шоколад по формам, чтобы осуществить задуманное. «А что ты готовишь?» — подошла ссора из-за плеча. «Особый продукт для поставщиков. Будет небольшой презент для них. Исключительный, эксклюзивный, так сказать», — ухмыльнулся я. «Звучит ужасно после того, как ты скормил мне мох», — буркнул Дон, подлетая к столу. «Но я готов, что бы ты ни задумал». «Тогда приступим», — сказал я, нависая над Доном, когда закончил с плитками шоколада. «Добавлю тебе еще встроенный стазис. Будет весьма удобно. Тебе же нравится приносить пользу Х -х хорошо — заикнул Садон, а Сора злорадно захихикала. «Щенок!» — воскликнула Настя, заходя на кухню. Церя всё ещё спал, а потому не заметил, как сюда зашли Элеонора и Настя. Бабка удивлённо посмотрела на нового обитателя пекарни, но ничего не сказала, хотя было видно, что её заинтересовал неожиданно появившийся четвероногий друг человека. Правда, правильнее будет сказать «демона». «Щенок», — кивнул я, передавая поднос нос и сори, чтобы она выставила всё на прилавок. «С этого дня он будет здесь жить». фер не думала, что ты любишь животных», — сказала без сарказма Элеонора. «Да я и сам раньше так думал, до появления цири в моей жизни». «Как видишь, все мы с сюрпризом, не так ли?» намекнул я ей на вчерашнюю ситуацию. «Да, у всех своё прошлое». Не стала она спорить, но намёк поняла верно. «Так, дамы, как вы видите, — сказал я громко, — то сегодня у нас такой же ажиотаж. Сегодня день пройдёт без заминки. Сора и Настя, как всегда, обслуживают клиентов. Я на кухню. А вот у Элеоноры совсем другое задание». «Девушки, можете приступать, а я пока проинформирую Элеонору». Настя расстроенно отошла от сэри, хотя он никак не отреагировал на близкое нахождение Насти, продолжив спать. Совсем измотан был. Девушки вышли из кухни. «Элеонора», — сказал я, — «твоя задача очень проста. Идёшь по этому списку и заключаешь контракты с поставщиками. Дон тебе расскажет про нынешнюю ситуацию и что тебе нужно сделать». «Ах, ещё!» Я повернулся к готовым и упакованным сорой плиткам, которые она зачем-то посыпала сушёными лепестками роз. И где она их только достала? Полна сюрпризов, как всегда. Как и каждый в этом доме. «Предложи это Фирузу», — протянул ей коробку с шоколадом. «Он главный поставщик Вадима из Лакруа. И кажется, у них не очень хорошие отношения». Хм, хмыкнул я. Скажи, что это эксклюзивный товар, который невозможно больше нигде найти. И намекни ему, чтобы он предложил это лукруанчику. Ему понравится. Его магазин специализируется на кондитерстве, так что шоколадом он должен заинтересоваться». Элеонора взяла в руки коробку, но с явным сомнением. Видимо, вспомнила эклер правды и очень аккуратно прижала коробку к груди. «И возьми Дона, он мне сегодня не нужен». Отпустил я духа, который и рад был покинуть пекарню, чтобы провести ещё один день с тайной, на самом деле не очень, любовью. «Что это?» — всё же спросила меня Элеонора. «Ничего такого, просто заставь Фируза поверить, что это то, что ему нужно», — отмахнулся я, и у Элеоноры отпали все вопросы. Или же она побоялась узнать больше? «Но я видел, что Элеонора выполнит всё на ура». Вот и славно. Когда все ушли, я посмотрел на спящего пса. Свалился, словно снег, в аду на голову. И стоило мне подумать про это, как зазвонил телефон. Достав трубку из кармана, я не удивился. «Слушаю», — протянул я. «Ох, брат, как твои дела? Что-то новое случилось в твоём отпуске?» Начал бодро Люций, а я усмехнулся. Каждый раз он пытался скрыть проблему обилием вопросов. Но я давно знал об этой его особенности. Ему не провести меня. «Всё прекрасно. Отпуск протекает... М -м, весело», — улыбнулся я и опустился на корточки, чтобы погладить царю. Пёс зашевелился, и его задние лапки задёргались во сне, будто он догонял кого-то. «Наверное, волка. Любимые его жертвы». «Как?» — послышалось молчание в трубке. «У меня проблема Надеюсь, ты не будешь злиться». «Ты постарайся, постарайся, брат». «Твой пёс сбежал. Мы прошерстили весь сад но не смогли найти ни единого следа. Ты же не злишься?» Жалобно спросил меня повелитель ада, будто не про пропажу пса говорил, а про разрушение моей кухни. «Неожиданно», — хмыкнул я. «Но про это я уже в курсе. Даже удивлен, что ты решил так быстро сообщить мне об этом». «Ты уже в курсе? Как?» — не поверил мне брат. «Считай, это интуицией демона». Рассмеялся я, когда царь открыл глаза, услышав вопль брата. Он оскалился и зарычал. У них всегда были натянутые отношения. И как хозяина, пёс признавал лишь меня» как бы брат не пытался подкормить щенка в детстве. Не нравился он ему, и всё. «Это что за звук? Он там у тебя, что ли?» — впал в ступор Люций. Я промолчал. «Если это всё, то я кладу трубку». Уже потянулся я пальцем, чтобы нажать красную кнопку. «Нет. Скажи мне, дорогой брат, а ты видел огненные кинжалы ярости?» «Они мне понадобились, а я не могу их найти в своём хранилище». «Они у меня», — сказал я и добавил перед тем, как закончить наш разговор. «Имя удобно резать на кухне. Пока». «Брат, как ты мог?» Но я уже бросил трубку и погладил довольного щенка, который вновь начал засыпать. И чего он возмущается? Всегда таскал у меня оружие. А когда я взял парочку кинжалов, так поднял ор. Будем считать это компенсацией за то, что он проворонил моего питомца. Честная сделка. День закончился без происшествий. Элеонора вернулась с пачкой документов, а Дон бурчал, что ему не посчастливилось вновь поиграть в рыцаря. Настя уже не так сильно устала, как в первый день нашествия на пекарню а ссора была переполнена энергией, кружа по всей пекарне и наводя порядок. Я уже повернул табличку о закрытии, когда в пекарню постучали. Довольно деликатно. Я открыл дверь и увидел две рыжие макушки. «У меня же в глазах не двоится». Максим кашлянул, привлекая к себе внимание, а я переводил взгляд с одного моего гостя на другого. «А они очень похожи. Максим с братом». «Ну, добро пожаловать. Нечасто встретишь аристократов в этом районе». Вежливо поприветствовал я пришедших и пропустил их внутрь. «Ищете что-то конкретное?» Максимка начал сопеть. «Ну а что? Я приглашал лишь его, а он пришел с братом. Или это такое оригинальное знакомство с родственниками, чтобы они не волновались, где пропадает их чада Так я его не съем. Пусть не волнуются». «Я слышал о вашем скверном характере, но вы довольно учтивы», — начал брат Максима и, как истинный аристократ, представился. «Барон Дмитрий Демидов, если вы не помните, то я судил ваш конкурс». «Что-то такое припоминаю», — хмыкнул я, сверля Максима взглядом. «Так что вас интересует? Хочу отметить, что рабочий день закончился, и больше ничего не осталось». «Нас интересуете лишь вы, господин фер Мой отец желает с вами познакомиться и предложить стать пекарем нашей семьи». «Важно», — сказал Дмитрий, а я даже не удивился. Что-то такое можно было ожидать после того, как я увидел, как он подчистую вылизывал тарелку из-под круассана. «Отказываюсь», — не стал я тянуть пса за хвост. «Не интересует». Дмитрий застыл, открывая и закрывая рот.